Глава 14. Трудное решение. Заблудшая овца и котёнок устроились в тени под дубом. Серновалый куст сожрав до половины, я чутилась в сумрачном лесу, сказала овца. Мне надо с тобой серьёзно поговорить, ответила возь. А да, ты вот ты говорил самое легкомысленно, овца задумалась. Впрочем, мне без разницы, выкладовый. Из-за меня слишком много проблем, признался котёнок. Он чётко всё время голодный, а хочет последние ягоды на меня растратить. Гордей, ты никому не скажешь. Кому я скажу-то? обиделась овца. Разве что в песне воспою. Ну потом воспоёшь, пусть. Гордей жениться хочет. Он дом строит, Наполовину подводный. Ему батя помогает. Позавчера им брёвна нарочно под дно доставили. Просто они от попаши скрывают пока, потому что главный леший брак с русалкой не одобряет. Так вот, Гордей эти брёвна получить не мог, меня охранял. Это я знаю, подтвердил овца. Всю ночь вокруг болота шараборился. Вот. Котёнок сглотнул А у него и без меня дел по горло. Ещё, овечка, мне всё-таки очень жаль, что ты совсем-совсем не спишь. По хочется тебе. Ужасно, призналась овца. Я пою. Это немного помогает. Я тоже пою, но это совсем не помогает, как видишь. С батей я вообще не представляю, что будет, если он меня не убережёт. А он не убережет, не вечно же мне прятаться. И Таисия с ума сходит из-за нас с бобром. А ты?» Морда овцы вытянулась от удивления. «Вот тебе и котеночек, малютка беспомощный. Ты откуда все это знаешь?» «У меня слух хороший». А вось почесал ухо. «Наверное, лучше, чем у простого кота. Может быть, даже лучше, чем положено бы юнам». Из-за этого я и засыпаю сам от себя. Только я всё равно многое слышу. Натти ваши нашим в бок, пробормотала авца. Кто тебе сонницей маяется, а кто-то дрыхнет без просыпу, да ещё подслушивает? Я не сразу, признался котёнок. Я постепенно научился. Одним глазом сплю, а другим не сплю. Всё немного слышу, но приглушённо. Как будто мне снится. Я сначала так и думал, что вижу сны, а потом понял, что это взаправду. Не знаю, можно ли это ему помочь. Овца проглотила луговой мятлик. На что ты жалуешься? Я так больше не могу, сказал котёнок и замолчал. Овца подошла к кривой берёзе и некоторое время её обгладывала. Наконец она оторвалась от ветвей и выдала решение. Тебе нужно переписать свой жизненный сценарий. Котянук разкинул пасть. Прости, овечка, но я тебя не понимаю. Он печально смотрел на заблудшую овцу. Иногда ты говоришь такие странные вещи. Что ж, бывает. Овца выплюнула под копыта комок жваной коры. Главное, ты это осознаёшь. Я говорю, тебе надо изменить судьбу. Ах, это, скинулся Авось. Ах, как я согласен с тобой. Знаешь, о чём я сегодня подумал? Если от судьбы нельзя уйти, то, наверное, к ней можно прийти. Теперь пасть разогнула овца. Хотя он засунул ей туда пучок голубики и поскорее объяснил Я всё рассчитал. Если лес бескрайний, то край искать бесполезно. И бежать мне некуда. Но сердце вината у него есть, а там вековой дуб. На нём сидит птица Гагана, которая меня принесла. Я пойду к ней и скажу, что она ошиблась. Никакого от меня баланса, а сплошной ужас и ужас для всех. Тогда она перенесёт меня в правильное место. Или не перенесёт. Ковца уставилась на Авося. Об этом я тоже подумал. Котёнок поджал хвост. Это плохой вариант, но когда я поселюсь возле дуба и буду ждать волколака там, я не хочу всю жизнь бегать по лесу и бояться, и быть угрозой, и заводить друзей, и сразу же их терять. Котёнок отвернулся и крепко зажмурился. Потом собрался с духом и попросил: Прикрой меня. Заблудшая овца уставилась котёнку в переносицу. Павозь отступил, взгляд овцы сфокусировался. Теперь они смотрели друг на друга, и котёнок во что бы то ни стало хотел её убедить. Просто так они меня не отпустят, понимаешь? У них уже целый план по спасению. «А это неправильно, когда из-за одного испорченного кота полягут пушные звери, водостойкие лешие и бесы рогатые!» «Я сам полягу!» Котёнок тряхнул головой и шлёпнул себя по уху. «То есть сам себя спасу, если получится!» «Лабиринт судьбы», — проговорила овца, — «может всё изменить!» Она поглядела на ошарашенного котёнка и поворачивала ушами, объясняя для тюпи-тюпи: "Если это место с дубом и есть заповедное сердце леса, то путь к нему лежит через лабиринт. Горе и беду можно оставить в лабиринте и выбраться себе целеньким котёночком без волколаков на хвосте". "Ты меня очень порадовала, овечка", воскликнул котёнок. Я не сказала, что оттуда легко выбраться, особенно целеньким. Да-да, павус -да понимающе закивал. Это я уже понял про жизнь. Она то легка, то тяжела. Так ты меня прикроишь? А когда ты выступаешь? спросил овча. Наверное, уже, сказал котёнок, и глаза его расширились от страха. Кажется, уже выступаю. Пока все ужинают, а то потом они меня хватится. Он чётко ночевать придёт, гордее дежурить. Батя будет в хатке ворочаться. А воз вздохнул. Ты пой погромче, как будто для меня, пока я из рощи выбираюсь. А потом вовсе не пой. Затаись от волка лака. И лучше бы ты тиной обмазалась, как в прошлый раз. Зелёной из соплей. Ты выглядишь явно несъедобной. Овца нашла разумным и это. Она брякнулась на спину, закатилась в камыши и шумно заелозила в прибрежном иле. "Ну, я пошёл", прошептал котёнок. Он навострил уши, напряжение лапы, проверяя мягкость шага и неслышно побежал в лесную чащу. Вца войсинула голову из зарослей камыша, на правому хухе у неё висела кувшинка. Жизнь, пробормотала она. То легка, то тяжела. А потом возвела глаза к небесам и загласила: Пою я погромче, как будто ему, а спросят отвечу. Не знаю, кому. Бежит он подальше от нас навсегда, а спросят отвечу. Не знаю куда. О жертвы судьбы, на погибель во мрак. Не надо вопросов. Мне плохо и так. Овца вдруг захлопнула рот, словно поймала муху. Я сознаю, сказала она сама себе, что мне очень и очень грустно. И этому можно помочь. Овца встряхнулась и бросилась в лес, в обратную сторону от той Куда убежал Авось?